питание и физическая активность для улучшения памяти. В современном мире даже относительно молодые люди жалуются на забывчивость, рассеянность, плохое запоминание самых простых и естественных вещей. Согласно исследованиям, улучшение памяти вполне возможно. До какого-то момента этот процесс обратим, поэтому нужно вовремя позаботиться о достойном энергообеспечении и повышении тонуса мозга. В этом могут помочь в том числе правильные привычки и питание. Прежде всего, никогда не останавливайтесь в познании нового. Вы можете, например, учить ежедневно 10 новых иностранных слов, решать головоломки, изучать новые маршруты к привычным точкам, учить стихотворения и так далее. Есть такое прекрасное понятие, как нейропластичность. Это следствие постоянного пребывания мозга в тонусе. Если не тренировать мозг, то он станет вялым и совершенно неприспособленным к жизни, как и мышцы в аналогичной ситуации. Особенно склонны к ухудшению памяти люди пожилого возраста, в частности, из-за так называемых автоматизмов, когда режим дня становится более монотонным, а занятия одинаковыми. Еще один принцип тренировки мозга — концентрация. Мозгу нужны упражнения, которые включают и сосредоточенность, и эмоциональный компонент, и скорость реакции. Чем больше органов чувств вовлечено в процесс, тем лучше. Неплохо, например, использовать для совместного досуга игры на угадывание предметов и явлений. Также мозгу необходимы занятия, требующие серьезной концентрации внимания, написание любых текстов, вышивание, игра в шахматы и тому подобное. Важную роль играет и питание. Включите в рацион противовоспалительные продукты, поскольку плохая еда является для мозга наибольшей проблемой. Он страдает как от окислительного повреждения, так и от гипергликемии. Для защиты когнитивных функций необходимо потреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов и клетчатки, качественные нежирные источники белка, полезные жиры, в том числе насыщенные. Также отлично подойдут в этом плане водоросли, проростки. Например, ростки пшеницы, натуральные чаи и кофе, субпродукты. Кроме того, хорошей памяти способствуют аминокислота, л-карнитин, источники, красное мясо, в меньшей степени рыба, яйца, птица, молочные продукты, рыбий жир, витамины группы В, катехины чая, особенно зеленого. И кофе. Также полезен теаобромин. Он содержится в натуральном какао, способствует эмоциональной устойчивости, улучшению настроения и при этом хорошей концентрации. Важна регулярная физическая активность, поскольку тренировки стимулируют кровообращение и насыщают мозг кислородом. Активность также способствует образованию новых нейронных связей, снижению риска метаболических заболеваний. повышению стрессоустойчивости, высвобождению эндорфинов и восстановлению гормонального баланса. При этом нужно соблюдать режим, достаточно спать. Хронический недостаток сна ведет к серьезному снижению концентрации внимания и стрессоустойчивости, нарушению эмоциональной регуляции и даже психическим расстройствам. К тому же во время глубокого сна происходит так называемая консолидация памяти. Обработка полученной информации. Важна не только продолжительность сна, но и его качество. Поддерживайте социальные связи, поскольку одиночество способствует снижению когнитивных способностей, а общение защищает мозг от дегенерации. Наполните свою жизнь смехом, объятиями и положительными эмоциями. Смех способствует высвобождению гормона окситоцина, отвечающего, в числе прочего, за функцию мозга. Для минимизации факторов риска ухудшения памяти необходимо поддерживать метаболическое здоровье с помощью питания, исключить гормональные проблемы, в частности, следить за здоровьем щитовидной железы и половой системы, не подвергать организм хроническому стрессу, увеличить физическую активность, искать интересные социальные задачи.